Глава 26. Внимание, получен уровень. Внимание, получен уровень. Внимание, чтобы вступить в должность генерала, вернитесь на территорию седьмого доминиона. Внимание. Ну что, Макс, протянул я, вдыхая раскаленный воздух инферно и смаргивая системные уведомления. Соскучился, поди? Знаешь, Сань, Макс крутанул в руках копье сварога и захлопнул забрало адамантового шлема. Пора покончить с этим. С чем покончить, Макс не уточнил, но оно было интуитивно понятно. Порталы хельмы выкинули наш отряд, аккурат, между двумя армиями. Слева на нас накатывали неровные волны бесов. Справа чеканили шаг, закованные в стальные доспехи легионеры седьмого доминиона. В воздухе пахло не только пустыней серой, но и кровью. Складывалось такое ощущение, что с того момента, как мы отправились совершать подвиг, Инферно только и делал, что воевал. «Вот скажи мне, Макс задумчиво уставился на возвышающийся за спинами бесов бастион, не обращая внимания на приближающихся демонов. Как можно было потерять эту крепость?» «Знаешь, Макс, я невольно поморщился, вспоминая заточенного в темнице генерала Васю. Кажется, я знаю, как...» А главное, кто за этим стоит. Принимай форму бури, бросил Макс, вскидывая набирающее свет копье над головой. И эх! Багровые тучи инферно, принявшие форму гигантского глаза, громыхнули, и в строй бесов ударила фиолетовая вспышка молний. Работает, довольный кивнул Макс, окутываясь золотым сиянием. Семь уровней за раз, прикинь? Крут, согласился я, прикидывая, что делать в данной ситуации. Отходить к условно своим или прорываться к бастиону? Соединяемся с легионами? Брат, Макс снова вскинул копье, и багровые небеса исторгли из себя очередную россыпь фиолетовых молний. Ты их видел? Еле на ногах стоят, только вперед. И вправду, чеканящий шаг грозной войны при ближайшем рассмотрении оказались вымотанными ветеранами, чье здоровье находилось в красной черте. Складывалось такое ощущение, будто эти воины прошагали вдоль и поперек все инферно, захватив по пути парочку доминионов, вот только забыли поспать. То, что я принял за чеканную поступь, было предсмертным маршем. «Как там? Умирать так с музыкой? На миру и смерть красна? Что ж, тогда погнали!» Я сменил форму доспеха на предвестник бури и взмыл вверх, чувствуя, как внутри меня все ликует. Наконец-то исчезли эти чертовы потолки. Наконец-то простор. Доспех Серафима 7 из 7. Защита 200. Плюс 100 к физической защите. Плюс 200 к сопротивлению воздуху. Плюс 15% процентный шанс контратаковать противника молнией. При падении с любой высоты владелец получает максимум 20% урона. Иммунитет к рубящим ударам. Бесстрашный. Скорость плюс 15%. Полет. Текущая форма предвестник бури, интеллект плюс 30, характеристики брони минус 50%, стихии воздуха плюс 100%. При любой атаке 95% шанс ударить обычной молнией, 50% шанс ударить цепной молнией, 5% шанс ударить небесной молнией, буря. Изменить доступно 6 форм, свободный слот улучшения, небесный страж, реликтовый. Пока отец Антонио держал порталы, я успел просмотреть описание форм и выбрал наиболее подходящую на текущий момент. Остальные были не менее впечатляющие, но я сделал ставку на свою самую сильную в бою сторону – молнии. Доспех Серафима. Текущая форма предвестник бури. Сменить форму. Доступные следующие формы. Старый служака. Мудрость плюс 20. Характеристики брони минус 20%.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 Ветеран необходимы сандалии, плюс 50% к скорости передвижения во время путешествий, плюс 100% к владению клинками, плюс 150% к незаметности. Никто не узнает в уставшем ветеране войны неба. Внимание, максимальное количество форм – 7 при полном сете 7. И хоть система утверждала, что форм доступна 7 из 7, седьмую форму я так и не нашел. Хотя, честно говоря, тогда в подземье я ее особо и не искал. Не до того было. Глаз уцепился за бонусы к молниям, активное умение буря, и в голове сразу же сложился образ имбового громовержца. Примерил форму, Макс ее одобрил, и вот сейчас, похоже, придется испытать ее в бою. В очередном штопово-бою. И вообще, в последнее время я напоминаю себе колоду домино. Кто-то могущественный толкнул первую костяшку, а мне приходится бежать все быстрее, чтобы не попасть под обвал всей конструкции. А ведь еще нужно выбрать, что делать с доспехами Серафима. Оставлять, сливаться с ними или отказаться. Как же все не вовремя, а? Не люблю, когда получается вот такой вот снежный ком. И ведь еще столько незакрытых квестов подземья прошло мимо меня. Хорошо, хоть перед тем, как исчезнуть в портале, успел незаметно передать гемере фальшивый скипетр лос. Так, на всякий случай. Вот только... Так, а ну-ка отставить думать. Взлетев повыше, я выбросил из головы несвоевременные мысли и огляделся. Демонов было больше раз в десять, даже непонятно, на что рассчитывали люди. И на мой взгляд, несмотря на то, что демоны сосредоточены на охране Бастиона, у Легиона шансов выжить практически нет. Если мы им, конечно, не поможем. Я взмахнул мечом Титана, и цепная молния, вылетевшая из клинка, прорубила в рядах наступающих демонов настоящую просеку. Видимо, не только люди выдохлись в нескончаемых боях. В принципе, нам не обязательно было встречать орду демонов лицом к лицу. Какими бы крутыми вояками ни были освобожденные рабы, но против волны бесов выстоять практически нереально. Собьют с ног и затопчут количеством. Но если нам собраться в кулак и ударить в одном месте, да, пожалуй, это может сработать. Вот только что делать с марширующим исключительно на силе воли легионам, а что если... Я повертел головой по сторонам, ища то место, где мы с Максом бились против хатхантеров и где погиб мой страж. Хм. Водная гладь, опоясанная дарующими блаженную тень пальмами, находилась на расстоянии пары километров. Это как так-то? Я всмотрелся в собственноручно созданный оазис, который, по идее, должен был находиться где-то около восьмого доминиона, и увидел интересное описание. Оазис-защитник Серафима. Блуждающий, уникальный. «Макс, на два часа азис Плевать, Сань, дай точку прорыва, у нас будет только один шанс!» «Ага, значит, Макс думает так же, как и я. Ударить в самое слабое место и захватить бастион. Что ж, да будет так!» «Стены? Нет. Подземные ходы? Тоже нет. Мой взгляд остановился на главных воротах. Хм, действительно, зачем изобретать велосипед?» «Главные ворота, брат! Ты уверен?» «Да, черт возьми!» «Построение 2 тут же принялся командовать Макс. «Приготови щиты! За мной!» Со стороны, а точнее сверху, это выглядело красиво. 300 воинов в разномастных доспехах перестроились в узкий словно наконечник копья-треугольник и со всех сторон закрылись щитами. «Нарасимх! Нарасимх!» Уж не знаю, откуда Макс взял этот боевой клич, больше похожий на мантру, погружающую в боевой транс. Но действовала она нереально круто. 300 воинов превратились в один живой организм, в человеческую стрелу, пущенную в мягкое подбрюшье демонов. Сомнения в том, что Макс сможет пробиться сквозь армию демонов, улетучились, и я сконцентрировался на воротах. Мне во что бы то ни стало нужно их открыть. Отправить пат с Викой? Первая перебьет стражу, вторая возьмет под контроль обслугу ворот? «Хотя, сейчас не самое лучшее время для диверсий, поэтому дзанг!» Небесная молния прошла над головами чертей, смешав их порядки, и разметала ворота Доминиона. Даже странно как-то, не думал, что это будет так просто. Предвестник бури рулит. «Алекс!» «Так, а это у нас кто?» Я обернулся на смутно знакомый голос, доносящийся от приближающегося легиона, и увидел майора СБ седьмого Доминиона, колдуна Локшера Огненного. «Прими командование. Да уж, видать, совсем туго у ребят дела, раз с такой легкостью отдают власть. Ну да мы не гордые, выкаблучиваться не станем». Бросив взгляд на отряд Макса, я щедро швырнул охапку молний, страхуя воинов с флангов, и камнем полетел вниз, к остаткам человеческих легионов. локшер в двух словах, что произошло? Я завис над шагающими легионерами и впился взглядом востощенного колдуна. «Третий и двенадцатый доминионы наши, потрескавшиеся губы эсбэшника, сложились в некое подобие улыбки. Но какой-то чёрт поднял восстание в нашем родном доминионе. Демоны словно взбесились, по нам ударили сразу со всех сторон. Первый легион держит третий доминион, второй двенадцатый, но вряд ли они продержатся долго. На нас Локшер обвёл печальным взглядом своё войско из раненых коллег. Последняя надежда. «Давай ключи». Я требовательно протянул ладонь. А сами идите вон в ту сторону, через час походного марша будет оазис. Доблестно умереть ума много не надо, а вот выжить и нанести противнику несовместимый с жизнью ущерб — это высший пилотаж. Стоит отдать должное майору СБ. Он не стал спорить, не стал уточнять про оазис, не стал торговаться и качать права. Лишь испытующе посмотрел мне в глаза и молча протянул два латунных цилиндра. Внимание, получена печать третьего доминиона. Внимание, получена печать двенадцатого доминиона. Если бы я не оказался в темнице седьмого доминиона, я бы ни в жизни догадался, для чего нужны эти фиговинки. Но сейчас, смотря на торчащие из цилиндров штырьки разного диаметра и ширины, я четко понимал, что мне нужно сделать. Главное пробиться в темницу, а там, если что, крыс подстрахует. Хотя, локшеру он пригодится сильнее, чем мне. «На!» — наступив на горло своей жабе, я сунул в руки Локшера свисток. «По идее, стены тайника были каменные, значит, крыс должен отозваться на твой зов». «Был бы толк!» — с горечью бросил колдун. «Если не возьмем Доминион, навеки останемся здесь. Лестница — наша единственная надежда. Ты думаешь, на небесах ждут всех этих ребят?» Я скептически посмотрел на посеревших от усталости легионеров. «Плевать на небеса!» — скрипнул зубами Локшер. «Нам нужна первая ступень. Большинство просто хочет вернуться домой. А для этого нужно просто вступить на первую ступеньку лестницы». «Портал домой?» — догадался я. «Именно!» — кивнул Локшер. «Поможешь?» «Куда я денусь?» — хмыкнул я. «Кстати, Иркюлю не доверяй, он у себя на уме». «Тут почти все такие!» — невозмутимо отозвался колдун, и сдавил мою ладонь в прощальном рукопожатии. «Удачи! И прими командование в конце концов!» азис напомнил я, — «и будьте готовы ударить, когда понадобится!» «Сделаем!» — мрачно кивнул майор и повысил голос. «Легион! Перестроиться в походный ордер! Убрать оружие и щиты! Выпить зелье выносливости!» «И за мной бегом! Марш!» По моей спине пробежало стадо мурашек, и я взмыл воздух, чтобы, если что... Прикрыть резко свернувший в сторону легиона. «Принимаю командование на себя», — пробормотал я себе под нос, ощущая, как на плечи начинает давить могильная плита ответственности. Внимание, вернувшись в седьмой доминион, Алексайс вступает в должность главнокомандующего. Внимание, получен уровень. Помимо упавшей на плечи тяжести, с моим зрением стало твориться что-то неладное. Мир раскрасился на алое и голубое? «Саня!» Окрик брата вырвал меня из созерцательной медитации. Вот же черт! Стоило мне на полминуты оставить Макса и его отряд без пригляда, как приключилась очередная беда. Демоны, словно обезумев, ринулись к воротам, буквально погребя воинов под своими телами. С неба били фиолетовые молнии, испепеляя самых опасных демонов. Вокруг бастиона расплывалось настоящее озеро бесовской крови. Воины работали как слаженный механизм. Казалось, еще чуть-чуть, и Макс займет ворота, но я видел, что движение его отряда замедляется с каждой секундой. Еще немного, и они встанут, а если они встанут, то их сожрут. Я зло посмотрел по сторонам, не забывая осыпать демонов молниями. Слева на горизонте мерцал третий доминион. То ли с моим зрением творилось что-то неладное, то ли он действительно подсвечивался голубым светом. Справа на горизонте тем же светом сиял 12-й Доминион, и это, пожалуй, была последняя хорошая новость. То тут, то там я видел подсвеченные голубым сиянием ошметки человеческих легионов, вокруг которых стягивались алые полотна демонических полчищ. Я словно превратился в бестелесного наблюдателя, который видел все вокруг. И отчаянно сражающихся воинов легиона и пробивающихся из окружения Иркюля с Альтом и бесконечные потоки демонических орд, которые вот-вот захлестнут оставшиеся пятна синего. О, до меня наконец-то дошло, что ошметки голубого — это мои войска, а алая — силы противника, а сам я нахожусь в своеобразном режиме стратегии, что ли? И что самое грустное, в самое ближайшее время мои войска полностью уничтожат. Где-то в районе невидимого живота свернулся ледяной комок. Да хрен вам, черти хвостатые! Злость ушла в сторону, и меня захлестнула жаркая волна ледяного спокойствия. Холодный ком страха привычно сменился жаром предвкушений битвы, и я выложил на стол свой первый козырь, тот, ради которого и выбрал эту форму. Со стороны это смотрелось жутко, висящая в воздухе фигура Серафима, из которой так и сыпались молнии, внезапно замерла и обвела пустоши инферно нечеловеческим взглядом. Глаза Серафима превратились в ослепительно-белые точки, которые, казалось, испепеляют все, на что посмотрят. Серафим расправил в стороны белоснежные крылья, и раскатистый гром расколол багровые облака на тысячи осколков, взамен которых небо инферно мгновенно заволокло свинцовыми тучами. Об лоб адского погонщика разбилась крупная капля, предвестница проливного ливня, и демон с изумлением посмотрел наверх туда, где начинали свою безумную пляску тучи, молнии и буйство стихий. Губы сияющего в небесах Серафима дрогнули и вытолкнулись из себя тяжелые, как валуны, слова «Да придет буря!»